Глава девятая. Искусство пить чай. При виде миссис Дженкинс Ленуар мысленно набросал ее карикатуру. Получилась вытянутая мадам с крупной лошадиной челюстью, римским носом и высоко приподнятыми бровями. С первых минут их встречи всей своей сутью и манерами этот великолепный образчик Туманного Альбиона показывал, кто в доме хозяин. И это был явно не представитель французской полиции. «Хотите чаю? Сейчас как раз пять часов», — спросила миссис Дженкинс. «Нет, спасибо», — ответил Ленуар. Ему не хотелось долго засиживаться в женском пансионе. «Прекрасно». Миссис Дженкинс позвонила в колокольчик и сказала вошедшей служанке. «Глори, приготовьте, пожалуйста, чай для нас с господином полицейским. Вы знаете, как я люблю...» а, «Спасибо. А, миссис Дженкинс, расскажите мне о Софии фон Шон. Как она училась, ладила ли с другими девушками?» – спросил Ленуар. «Если повезет, то долго чьевничать не придется». Миссис Дженкинс сцепила пальцы рук. «Мое заведение – один из самых добропорядочных пансионов для девушек во всей Франции. Здесь учатся дочери князей, послов, банкиров, и никогда, слышите, никогда, ни одна девушка своим поведением еще не бросала такую тень на мою школу, как София фон Шон». Ленуар начал сомневаться, достаточно ли понимает англичанка французскую речь, и попробовал зайти с другой стороны. У девушки были подруги. «Я тщательно проверяю рекомендации каждого преподавателя моей школы, а потом присутствую на их уроках, чтобы лично убедиться в их компетентности. Родители доверяют мне воспитание своих детей, и я очень серьезно подхожу к учебной программе». «Миссис Дженкинс, у мадемуазель фон Шон, были подруги?» — решила настоять на своем ленуар. В этот момент вошла Глори с подносом и начала выставлять перед миссис Дженкинс необходимый фарфоровый инструментарий для правильного приема английского чая. Через минуту тот же набор, состоящий из чашки и блюдца с причудливыми розовыми цветочками, сахарницы, чайничка и маленькой тарелочки для чаинок, выстроился и перед Габриэлем Ленуаром. Сыщик вздохнул и продолжил продираться сквозь заросли благоухающих кустиков и листиков английского садика, который рисовала перед ним миссис Дженкинс. Он решительно взял свой чайник и, и вылил ароматный напиток в блюдце. У владелицы престижного пансиона округлились глаза, но, как истинная англичанка, слух никаких замечаний не сделала. «Прекрасный чай!» С причмокиванием заметил Ленуар, довольный, что выбил из седла свою собеседницу. Миссис Дженкинс поправила очки. «Странно, что Англия славится разными сортами чая». Но мужчинам почему-то всегда предлагают только черный с бергамотом. Миссис Дженкинс опустила глаза, налила себе чашку чая, добавила туда капельку сливок и сделала маленький глоток. «Так значит, у Софии не было близких подруг, с которыми бы я мог поговорить о том, что произошло?» — спросил Ленуар, довольно вальяжно откинувшись на спинку своего кресла. Миссис Дженкинс при этом еще больше вытянулась в струнку, еще раз поправила очки и сказала. «У мисс Фон Шон почти не было здесь друзей. Она казалась всем странной. и Я в любом случае не позволила бы допрашивать французской полиции своих подопечных». Англичанка вздернула носик, но, кажется, в первый раз ответила на поставленный вопрос. Ленуар еще раз с причмокиванием хлебнул чай из блюдца. Миссис Дженкинс вздрогнула, словно ее пытали. «Хорошо, какую характеристику вы дали бы, мадемуазель фоншон? Как развивалась София в пансионе? И достаточно ли благоприятно оказалась для нее созданная вами среда, Англичанка вспыхнула, как розочка на ее чашке, и ответила, «Если бы мисс фон Шон проводила здесь все время, то такая способная девочка, как она, могла бы стать прекрасной женщиной и завидной невестой». «В чем же проявлялись ее способности?» Аккуратно опустив блюдце на стол, спросил Ленуар. Дженкинс с облегчением продолжила. Она была очень смышленой девушкой. Знала несколько языков, прекрасно музицировала на фортепиано. Фрау Берн даже хотела просить ее выступить в английском посольстве на благотворительном концерте по сборам средств для инвалидов войны. У мисс фон Шон был отличный слух. «Вы сказали, что у нее не было друзей, потому что девушка была странной. В чем это выражалось?» — спросил Ленуар, — вспоминая очаровательную рыжеволосую красавицу, которую он рисовал вместе с другом. Мисс Фон Шон вела себя, как подобает приличной девочке, но иногда словно витала в облаках. Могла простоять перед окном полчаса, уставившись на улицу и крыши домов. И теперь я понимаю, что все это было не просто так. Ее уже начал манить этот город». Он уже отравлял ее душу. При этом на глазах у миссис Дженкинс проступили слезы. Или это Габриэлю только показалось? Откуда в такой сухой англичанке жидкость для образования слез? Когда вы видели девушку в последний раз? Она отпросилась домой во вторник и с тех пор не возвращалась, ответила англичанка. «Как часто София фон Шон уходила из пансиона?» «Можно ознакомиться с журналом присутствия?» — спросил сыщик. Миссис Дженкинс встала из-за стола. «Господин Ленуар, такого журнала у нас нет!» — скороговоркой сказала она. «Официально, мисс фон Шон уходила к своей семье. Домой. И в моем пансионе вам все могут это подтвердить. Наша школа... не несет ответственности за поведение мисс Фон Шон за ее пределами». Ленуар не ожидал такого отпора, поэтому сначала немного растерялся. Однако затем решил пустить в ход тяжелую артиллерию и налил себе в блюдце еще чая. «Журнал присутствий должны вести в каждом частном учебном заведении, миссис Дженкинс». «Придется задержаться у вас еще на пару часов, чтобы окончательно прояснить это недоразумение». При этом агент безопасности запустил палец левой руки в блюдце с чаем, засунул его себе в рот и облизал. М -м, «Подумайте еще раз. Может, он завалялся у вас где-то в столе? Всякое бывает. Или мне спросить у консьержки?» Англичанку затрясло. Она сглотнула и резко зазвонила в колокольчик. «Глори, принеси наш журнал присутствий и уберите, пожалуйста, чай. Господин Ленуар скоро уходит».